Отец Арсений соприкоснулся с бесчисленным множеством людей, принял на себя их страдания, муки, примирил этих людей с жизнью или с наступающей смертью. Он, отец Арсений, всегда помнил этих людей, мучительно переживал за них, старался помочь живущим и молился о живых и мертвых беспрестанно. Я знал, что в лагерях отец Арсений видел и перенес очень много. Он встречался с необыкновенными людьми. События встречи тех лет оставили на нём глубокий след, и мне казалось, что теперь ничто не может поразить его. Что же поразило его сейчас? Пришла мать Татьяны, Валентина Ивановна. Что-то говорила с Таней, поздоровалась с отцом Арсением и мною и ушла в комнату матери Марии. Пришёл Андрей Фёдорович и, поздоровавшись с нами, также прошёл к своим. Из комнаты матери Марии донеслась громко сказанная им фраза: "Живём, бабушка Катя". И сразу всё стихло. Минут через 10 вышла Валентина Ивановна и обратившись к отцу Арсению, сказала: "Бабушка вас обоих просит зайти. Проститься хочу от отец Арсении со всеми", сказала мать Мария, спокойная и радостная. Лучезарная, лежала она на кровати, одетая в черное платье. Прощание было тяжелым для всех домашних. Благословляя мать Мария, каждому громко говорила слова, которые, вероятно, были понятны особенно тем, кому говорились. Андрей Федорович плакал, плакал по-детски, всклипывая, и никак не мог отойти от матери Марии. — Я стоял около отца Арсения. Мать Мария вдруг обратилась ко мне. «Подойди, милый, простись и ты со мной, не зря ведь приехал. Подойди». Благословляя меня, она громко сказала, «Таню мою не забывай и не обижай». Странными и непонятными показались мне тогда эти слова. Отец Арсений, стоявший в момент прощания в углу комнаты, подошел после меня к матери Марии и трижды благословил ее наперстным крестом. Потом низко-низко склонился, три раза, почти касаясь головой пола перед ней. Выпрямившись, он остался стоять, прямой, строгий, с просветленными, радостными глазами. Казалось, что он увидел что-то особенное, таинственное, радостное, и боится нарушить это великое увиденное. Похороны окончены. Щемящее чувство грусти еще живет во мне. В памяти возникают отдельные слова матери Марии, разговоры, прощание, растерянные, подавленные лица родных и сосредоточенное, напряжённое лицо отца Арсения. Тягостное расставание с матерью Марией волнует меня и расстраивает. Хочется чем-то помочь, отдать часть себя, чтобы им стало лучше, легче, но я беспомощен. Грустно, тяжко, больно. Прощаемся. В квартире только родные и Евдокия Ивановна. Валентина Ивановна, прощаясь, подходит под благословение к отцу Арсению. Ксения делает это как-то смущённо. Татьяна широко открытыми глазами подходит к отцу Арсению, хватает его за руку, потом обнимает его несколько раз, целует порывисто и смущённо. Лицо отца Арсения озаряется доброй улыбкой, той улыбкой, Когда она проходит сквозь грусть, раздумье и боль. Андрей Фёдорович топчется смущённо, не зная, как надо проститься со священником, который понравился ему как человек, сделал у них в доме много доброго и хорошего, и в то же время этого священника надо отблагодарить. Андрей Фёдорович долго жмёт руку отцу Арсению, благодарит, зовёт заходить, и в конце концов пытается дать деньги, как обыкновенно дают за визит доктора. Но рука его повисает в пространстве, а отец Арсений обнимает и целует Андрея Фёдоровича, улыбаясь широко и открыто. Со мной прощаются как со старым знакомым и зовут заходить. Татьяна тоже приглашает приходить. Простившись, отец Арсений низко кланяется и обращается ко всем со словами: "Благодарю вас, что позвали меня, И дали возможность увидеть замечательного человека, настоящего подвижника Христенина, приносившего людям только добро и радость. Я многому научился, много узнал прекрасного от матери Марии. Спасибо вам, это редкий, исключительный человек. Ещё раз склонившись в глубоком поклоне, спокойный и строгий отец Арсений вышел. Мы идём втроём: отец Арсений, Евдокия Ивановна и я. Отец Арсений молчлив и сосредоточен. Пройдёмся по Москве, говорит он мне. Я отдаю небольшой портфель с вещами Евдокии Ивановне, она идёт домой, а мы по улицам города. Садовое кольцо, кривые переулки, узкие улицы, тёмные облупленные дома и новые, высокие, окружённые полисадниками деревьями, кустами. Я хочу посмотреть Москву, говорит отец Арсений. Ловлю такси, едем к Кремлю. Солнечно, немного ветрено, и от этого легко, свободно дышится. Медленно входим через Боровицкие ворота, поднимаемся в гору, идём вдоль стены, огибаем соборы и подходим к колокольне Ивана Великого. Я отстаю, мне кажется, что отец Арсений хочет побыть один. Он идёт медленно, оглядывая каждый выступ, каждый завиток в камне, вырубленные многие столетия тому назад. Успенский собор. Народу сегодня немного. Фрески, иконы, тонкие шнуры за ограждения, гробницы, надписи, фрески, иконы, мощи святителей. В этом соборе всё прошлое русского народа, его вера, величие, чаяние, надежды, потерянной надежды. Иконы и фрески. Около них подолгу стоит отец Арсений, задумчивый, сосредоточенный и суровый. Стена соворок, где лежат святители московские митрополиты Алексей и Пётр. Отец Арсений медленно подходит, склоняется в трёхкратном поясном поклоне, гладёт крестное знамение на себя и продолжает ещё долго стоять неподвижно. В тот момент, когда он склоняется, метров за 6 от него раздаётся голос: "Гражданин, здесь в музей и молиться нельзя". Не оборачиваясь, отец Арсений продолжает по-прежнему стоять там, где несколько столетий назад были погребены святители Москвы. Медленно обходит собор, долго-долго стоит у иконостаса, вглядываясь в иконы, лики святых. Временами застывает на месте или по нескольку раз возвращается к одной и той же иконе. Переходим в Архангельский собор, идём на Красную площадь к Василию Блаженному, берём такси и едем. Отец Арсений называет тут одну, ту другую улицу, останавливает такси, выходит, осматривает храмы, обходит их, смотрит подолгу и внимательно. Их много, открытых или закрытых церквей. Маленькое Трифона мученика, Андроновский монастырь, Донской. Таксист спрашивает у меня: "Что, дед? Турист или учёный? Учёный, отвечаю я. Едем на Трекладбище. А те царские минут по 30 ходит, где-то сперва на Ваганьковском, потом на Введенских горах и Пятницком. Таксист, молодой парень, нервничает. Я успокаиваю, отвечаю: "Расплатимся, не обидим". Возвращаемся в центр, долго петляем по переулкам, бывшие остоженки метро Строевской Причестенки Крапоткинской останавливаемся около старинных особняков, маленьких деревянных домишек, расположенных в глубине дворов и вот-вот готовых рассыпаться. Иногда подъезжаем к какому-то месту и видим новый дом, построенный 2-3 года тому назад вместо стоявшего и известного ранее отцу Арсению. Медленно проезжаем Сивцев-Ражик, Молчановка, едем на Таганку. Оттуда на Швиевую горку, и храм у великомученика Никиты, и недалеко от него, от епаршии, подходит к старому облупленному дому и долго стоит около него, всматриваясь в окна, двор, окружающие дома. Издалека мне кажется, что он смахивает с лица набегающие слёзы. Едем в Замоскворечье к Евдокии Ивановне. Уже вечер, почти 7 часов. Евдокия Ивановна начинает что-то хлопотать по хозяйству, ставит тарелки, но отец Арсений вдруг встаёт и говорит нам: "Я скоро приду". Пытаюсь пойти с ним, но он не хочет, чтобы я шёл, и уходит. Остаёмся растерянные и подавленные, полные тревоги за него. Я начинаю перебирать события этих дней: неожиданность поездки в Москву, смерть матери Марии, моя встреча с Татьяной, похороны матери Марии. какое-то углублённо серьёзное состояние от царясения, постоянная его озабоченность поездкой по Москве. Москва город его детства, юношества, становления характера, убеждений. Здесь ещё учась на третьем курсе написал первые статьи и вскоре книги, стал известным учёным. Здесь в Москве принял монашество и ересьтво, долго служил в церкви потом уехал в подмосковный город, где создал общину, которую любил и всё время поддерживал. Ещё в Москве он заложил во многих людях первый камень веры и построил на нём крепкое здание будущей общины.